А возвращаться придется с товаром в трюмах. Одних только бобров в Михайловском было на сто тысяч. Эх, должно быть все у вас в трюмах, и даже больше. А вы за прокорм моих людей торгуетесь. Хе-хе, э, достойно ли это, христианина? Я вот при скупости своей не намекнул даже, чтобы вы возместили украденное. Берите. С Богом. Но еще и пятьдесят тысяч пиастров — это много. Барбер непринужденно рассмеялся. Если вы дарите мне прежние свои меха, я могу вам подарить ваш остров. Мистер Барбер, ведь мы не только торговые люди, но еще и законопослушные граждане своих империй. За все свои деяния мы с вами несем ответ не только перед Богом, но и перед державным судом своего правительства. Я не имею права не вознаградить ваш благородный поступок и предлагаю десять тысяч пиастров ради того, чтобы не запятнать чести российского флага. Без суда и компании под его высочайшим монаршим покровительством заботиться о своих служецях. Но если я заплачу копейкой больше, мне поставят в вину, что был напуган вашими пушками. Этого не простят ни господь, ни всемилостивейший император. Каждый раз, когда Баранов произносил высочайшее имя, Офицеры и чиновные снимали шляпы. Толпа вооруженных головорезов набожно закатывала глаза и крестилась. «Вы можете оправдаться тем, что корвет угрожал сорока пушками против ваших десяти, пятнадцати, и мог в полчаса разнести крепость в щепки, а, следовательно, забрать все, что есть. А мне скажут». Где была природная храбрость русских? Усмехаясь в усы, отвечал Баранов. Где многоумство и честь были? Правитель дал знак, и со стены полетела горящая стрела. Брызнув искрами, она воткнулась в палубу корвета. Её тут же потушили имея возможность метать до 200 таких стрел в минуту, я испугался сорока пушек. Да вам ведь стрелять некогда будет. Придётся тушить мои стрелы. А там галера стоит, указал пальцем в сторону. На воню сонье несколько бочек севучьего жира и жаровня плает. На веслах сидят отчаянные удальцы, которые протаранят борт и подожгут корвет. Наконец, на скале. Батарея. Она не даст вам выйти из бухты. Как же я при таком явном преимуществе оправдаюсь перед судом божьим и перед судом гражданским? Десять тысяч, господин Барабер, и ни копейкой более. «Меха буду отбирать я сам по прошлогодним ценам. Шутить изволите? За пятьдесят тысяч пиастров можно купить ваш корабль и повесить половину команды, не то что несчастного калоша или индейца, как вы их называете». Деловые люди сторговались к общей выгоде. Карет ушёл, оставив вызволенных ситхи и большую часть товара, предназначенного длямены. Ушёл на биф с трёмя нихами. Барбер посмеивался. Он с лихвой окупил предполагаемые недоприбыли от торга мукой на кодьяке и оружием в Якутском заливе. Лишь на Сандвичевых островах капитану знал, что Россия и Англия находится в состоянии войны. Он пожалел, что не ограбил кадьяк дочисто, тем более что поблизости были ещё два английских корабля. В крепости служили молебен по невинно убиенным. Друзья и спасённые вспоминали павших, но нечем было поминуть их, кроме травяного настоя. А вот со смотровой башни дали сигнал В бухту вошли большие байдары. Население крепости высыпало на берег, споря, или пал Якутат, или так рано возвращается партия. Байдары шли суналошки под началом новоприсланного штурмана Бобнова, разбившего бриг Святой Дмитрий с транспортом возле капитанской бухты. Грусы люди были цены, судно ремонтировалось. Баранов на кастелях приковылял к причалу. Слава тебе, Господи, спасенный, гудели колокола в церкви. Начался молебен на причале. Компании знала об отственном положении в колониях и готовила большой транспорт. Запахло хлебом в крепости, и давали его волю несколько дней подряд. Много новостей привёз штурман Бубнов. Шла война. Крабли белого государству гонялись по морям друг за другом, подстекая диких к нападениям на своих врагов. Но на лашке остался заболевший титулярный советник Баннар, присланный на смену Баранову. Приняв почту, ахнул больной правитель, увидев пакет на своё имя с высочайшими вензелями. Дрожащими руками сорвал печати и раскрыл грамоту извозводившую его в чин коллежского советника